Холодный день. Мы встретились с тобою в храме И жили в радостном саду. Но вот зловонными дворами Пошли к проклятию и труду. Мы миновали все ворота И в каждом видели окне, Как тяжело лежит работа На каждой согнутой спине. И вот пошли туда, где будем, Мы жить под низким потолком, Где прокляли друг друга люди, Убитые своим трудом. Стараясь не запачкать платье, Ты шла меж спящих на полу. Но самый сон их был проклятие. Вон там, в заплеванном углу. Ты обернулась, заглянула доверчиво в мои глаза, И на щеке моей блеснула, скатилась пьяная слеза. Нет, счастье — праздная забота. Ведь молодость давно прошла. Нам скоротает век работа. Мне молоток. Тебе игла. Сиди, дышай, смотри в окошко. Людей повсюду гонит труд. А те, кому труднее немножко, Те песни длинные поют. Я близ тебя работать стану, А ты не припомнишь мне, Что я увидел дно стакана, Топя отчаяние в вине. Сентябрь 1906.